Те же слова в твой адрес я слышал минут пятнадцать назад. Улыбнулся он и добавил. Впервые в жизни мама при мне кого-то нахваливала. И не один раз. А ведь знает, что я терпеть этого не могу. Чего не можешь терпеть? Ну, всяческих там попыток сватовства. А здесь даже приятно стало, что наши мнения совпали. А сколько нового... — Я себе сегодня услышал, начиная с пеленок, — рассмеялся он. — Тебе не холодно? Вдруг преградил он ей дорогу, заботливо поправил меховой капюшон и потуже затянул шарф. Можно тормознуть машину. Нет, не холодно. Разве может быть холодно в такой шубе? Я с удовольствием прогуляюсь на новогоднюю ночь по праздничному городу, уж тем более по парку. Отец с матерью любили этот парк. У них с ним была связана особая история. А хочешь, я покажу тебе аллею, где он сделал маме предложение? Ух ты! Как романтично, конечно, хочу. А ты помнишь, когда в последний раз гулял по новогоднюю ночь? М -м, не помню, но у нас было принято прогуляться после ужина. Отец твердил, что нет ничего хуже полного желудка перед сном, и выпроваживал на улицу всех до последнего гостя, хотели они того или нет. И почему так жестоко? Это у него с войны осталось. Он ведь прямо со студенческой скамьи попал на Курскую дугу. Их в мединституте по ускоренной программе доучивали, а уж ординатуру проходил в полевом госпитале, не отходя от операционного стола надо же и сколько ему тогда было чуть больше двадцати он как и я был самым молодым на потоке насколько помню из выпуска в пятьдесят военных хирургов к концу войны в живых осталось меньше половины вздохнул вадим из них со временем вышло шесть профессоров а уж докторами науки, и главными врачами почитай все стали школу прошли суровую, опыта не занимать. В прошлом году мы с мамой ездили в Питер на похороны последнего из их выпуска. Долго ректорствовал, преподавал, так и умер в ясной памяти и полном сознании. М -м да, поколение. Отец весь тоже до последнего дня и оперировал, и преподавал. Провел показательную операцию, оставил ассистентов зашивать, вернулся в кабинет. Через двадцать минут его нашли мертвым. Обширный инфаркт. Жаль. Мог бы еще много пользы людям принести. Мог. Но так уж получилось. Вадим нахмурился, что-то мы не о том говорим. Встрепенулся он и постарался улыбнуться. — Новогодняя ночь. Предлагаю помечтать о будущем. — Согласна, — подхватила Катя и, забежав вперед, игриво заглянула ему в глаза. — Только если ты предложил, то первым и начинаешь, хорошо? Вот о чем сейчас мечтаешь? Только честно. Я? Остановился он. Только об одном. Побыстрее добраться до квартиры, расстелить постель, вот так вот, обнял он Катю. Схватить тебя в охапку, освободить от бретелей. Платье стало с умамы, кокетливо заметила Катя, освободить от всякого рода бретелей, уточнил он, улыбаясь, и. И. Поняв, что вот-вот последует поцелуй Катя, обманным движением подалась ему навстречу и тут же вывернулась из слегка ослабевших объятий. «Между прочим, целоваться на морозе вредно для здоровья!» Убегая вперед по освещенной дорожке, звонко прокричала она «Попробуй догони!» «Ах, вот ты как!» Принимая ее правила игры, С громким рыком Вадим сорвался с места и бросился следом. И не было на свете ничего прекрасней, чем эта игра в детские догонялки двух взрослых людей, мужчины и женщины, уже немало повидавших в жизни.